Предположим, вы решили найти новую работу, чтобы сменить окружение. Я бы хотел предостеречь вас от перехода в совершенно новую профессиональную область, если вы зависите от заработка. Радикальная пересадка в другой горшок Это хорошо для молодых и пенсионеров. Поздним цветам, которые находятся в середине карьерного пути, от 30 до 50 лет и имеют семейные и финансовые обязательства, лучше рассматривать переход в ближний космос или смежную область деятельности. Именно так поступила Кимберли, начав после рекламных текстов писать статьи и книги. Она опиралась на профессиональные стандарты копирайтинга, но полностью сменила конечный продукт и целевую аудиторию. Кимберли не отказалась от своего таланта и любви к сочинительству. Она пересадила себя в соседний горшок. Я приведу еще один пример перехода из профессии, хорошо мне знакомой – журналистики. Вообще-то журналистам не очень хорошо платят. Возможно, только несколько тысяч в Соединенных Штатах во всех жанрах, от телевидения до интернета, зарабатывают как верхушка среднего класса. Поэтому вы нередко встретите журналиста, особенно если он женился или у него появился второй или третий ребенок, утомленного низкими заработками. Такие люди... люди понимают, что у них нет больших карьерных перспектив и пересаживают себя в соседний горшок в сферу пиара. Однако здесь ощущается последствие утраты статуса. Журналисты гордое племя, и большинство из них косо смотрят на пиар, даже если там платят больше. Я никогда не опущусь до пиара, думают многие из них. Это против моих принципов. Потом деньги заканчиваются, они начинают заниматься пиаром и понимают, что эта работа намного интереснее, чем они думали. Они изучают клиентуру, подбирают новые рамки для своих задач, придумывают интересные рекламные решения, а потом реализуют их. На самом высоком уровне пиар больше похож на консультирование по проблемам управления. Вы играете на высоком уровне, имеете дело с большими людьми, а они уважают ваш опыт и слушают, что вы им говорите. Так как вы далеко не новичок, вам, к счастью, не нужно засиживаться на работе за полночь, штампуя пресс-релизы или обзванивая других журналистов, которые не горят желанием разговаривать с вами. Я знаю несколько бывших журналистов, прежде не представлявших себя в этом бизнесе, но теперь они счастливы и прекрасно работают. И знаете что? Они словно родились заново. Квентин Харди, мой бывший коллега, одно время был шефом редакции в Кремниевой долине, а потом писал для New York Times. Он сделал несколько отличных репортажей для этой газеты, и его часто называли одним из самых влиятельных журналистов в мире, когда речь шла об искусственном интеллекте и больших наборах данных. Сегодня Квентин, главный редактор всего контента, который имеет отношение к Google Cloud. Он перешёл на сторону клиента и отлично проводит время. Квентин мужественно сменил горшок, ушёл из престижного и гламурного, но бесперспективного и прижимистого издания. В Google ему хорошо платят. Он работает с умнейшими людьми в самой передовой на сегодняшний день области цифровых технологий. Его энергия, силы и амбиции направлены на битву с Microsoft и Amazon. Такая перемена была вполне обоснована для Квентина. Он переехал в соседний горшок и сделал это в нужный момент своей карьеры, до того, как превратился в циника. Цинизм стал профессиональным заболеванием журналистов и потерял силы для успеха и профессионального общения. Это позволило ему продолжать цветение, вместо того, чтобы увядать.